«Студенты принимают участие в поисках?» — спросил Генри на подъезде к Хэмпдену. «Не хочу там появляться, если мы будем слишком выделяться на общем фоне. С другой стороны, если мы не появимся, нас могут обвинить в черствости, как вы думаете?» Он помолчал, обдумывая ситуацию. «Возможно, все же стоит поехать взглянуть. Чарльз, с тебя на сегодня хватит, думаю, тебе лучше пойти домой». Мы отвезли близнецов домой и уже втроем приехали на кампус. Я ожидал, что к тому времени участники поисков устанут и разойдутся по домам, но с удивлением обнаружил, что они напротив прочесывают окрестности с удвоенным рвением. Полицейские, люди из администрации колледжа, техперсоналы-охранники, бойскауты, около 30 студентов, в том числе официозного вида группа, подозрительно похожая на студенческий совет, и орды горожан. Скопление было изрядным, но с холма, где мы стояли, казалось до странности маленьким и потерянным, как стая пингвинов на бескрайних просторах Антарктиды. Мы спустились вниз, Фрэнсис угрюмо плелся позади, отстав на пару шагов, он был против того, чтобы ехать сюда, и смешались с толпой. Никто не обратил на нас ни малейшего внимания. Сзади раздалось бормотание рации, и, обернувшись от неожиданности, я налетел прямиком на начальника охраны. «Глаза разуй!» — рявкнул тот. Это был коренастый, похожий на бульдога-мужик с сеткой пигментных пятен на носу и толстых щеках. — Извините, я нечаянно, вы не подскажете. — Студентики, блин! — процедил он, отворачиваясь так, будто собирался сплюнуть. — Шляется тут, понимаешь, под ноги лезут. Нет, чтоб взять и помочь! — Для начала не мешало бы сказать, чем именно, — раздался голос Генри. Начальник охраны резко обернулся, и почему-то взгляд его упал не на Генри, а на Фрэнсиса, который стоял, уставившись в пространство. «А! «Так вот это кто выступает, мистер Мустанг!» «Что, так до сих пор и паркуемся на преподавательской стоянке?» Вздрогнув, Фрэнсис стало шалело озираться. «Да-да, ты! Знаешь, сколько у тебя уже просроченных квитков? Девять! Я как раз на прошлой неделе подал рапорт декану. Надеюсь, он устроит тебе сладкую жизнь. А будь моя воля, я вообще б тебя на нары отправил, понятно?» Фрэнсис стоял, беспомощно хлопая глазами. Генри схватил его за рукав и потащил прочь. Длинная извилистая линия горожан с дружным скрипом пробиралась по снегу. Мы отошли в самый конец и приноровились к общему темпу. Сознание того, что Банни лежит примерно в трех километрах к юго-западу отсюда, увы, не добавляло поиском интереса, и я тупо тащился вместе со всеми, уткнувшись невидящим взглядом под ноги. Чуть впереди вышагивала команда полицейских. Нагнув головы, они о чем-то негромко переговаривались. Возле них с лаем кружила немецкая овчарка. В воздухе чувствовалась тяжесть, и небо над горами было затянуто грозовыми тучами. Полы пальто Фрэнсиса театрально вздымались на ветру. Он то и дело украдкой оглядывался, высматривая, не приближается ли его мучитель, и время от времени страдальчески покашливал. «Какого черта ты не заплатил по этим квитанциям?» — в полголоса отчитал его Генри. «Отстань от меня». Казалось, мы ползем так уже несколько часов. Во всяком случае, энергичное покалывание у меня в ногах давно сменилось онемением. Чуть поодаль загребали снег тяжелые черные ботинки полицейских. Дубинки увесисто покачивались на массивных поясах. Над деревьями прострекотал вертолет, он завис почти прямо над нами, затем развернулся и исчез. Начинало темнеть, и люди потянулись назад, вверх по утоптанному склону. «Пойдемте отсюда», — в четвертый или пятый раз повторил Фрэнсис. «Когда, наконец, мы двинулись прочь, навстречу нам попался один из полицейских — краснорожий, рыжеусый, здоровяк». «Что, все? На сегодня шабаш?» — спросил он с улыбкой. «Пожалуй, что так», — ответил Генри. «Вы, ребят, знали этого паренька?» «Вообще-то, да, знали. Может, есть какие прикидки? Куда он мог подеваться?» «Прямо сцена из фильма», — подумал я, отвечая дружелюбным взглядом простодушной ряхи под фуражкой. «Вот только если бы это было в кино, мы наверняка задергались и навлекли на себя подозрения». «Сколько стоит телевизор?» — спросил Генри по дороге домой. «А что?» Я бы хотел посмотреть вечерний выпуск новостей. «Подозреваю, это не самая дешевая вещь», — высказал свое мнение Фрэнсис. «Какой-то телевизор стоит на чердаке в Монмуте», — вспомнил я. «У него есть хозяин?» «Скорее всего. Ну тогда мы обязательно его вернем», — заключил Генри. Фрэнсис занял наблюдательный пост у двери, а мы с Генри принялись осматривать чердак. Сломанные лампы, стеллажи коробок, уродливая мазня первокурсников с художественного факультета — Наконец, мы нашли телевизор за старой клеткой для кроликов и погрузили его в машину. По пути к Фрэнсису мы заехали за близнецами. «Коркораны весь день пытались связаться с тобой», сообщила Камила Генри. «Отец Банни звонил по меньшей мере пять раз». «Еще звонил Джулиан, он очень расстроен». «Да, и еще Клоук», добавил Чарлз. Генри замер. Чего он хотел? «Хотел убедиться, что мы с тобой ничего не сказали полиции насчет наркотиков». И что ты ему ответил что я ничего такого им не сказала насчет тебя, не знаю. «Ладно, поехали, а то опоздаем», — прервал их Фрэнсис, взглянув на часы. Мы поставили телевизор на стол в гостиной, и, повоевав с антенной и настройками, в итоге добились более-менее приличного изображения. На экране шли заключительные титры какого-то фильма, следом начинались новости. Едва промелькнула заставка, на заднике слева от диктора появился кружок, внутри которого была изображена фигурка полицейского с собакой на поводке, а по краю шла надпись «Найти человека». Диктор устремила взгляд в камеру. Сегодня в окрестностях Хэмпдена начались поиски пропавшего студента Хэмпден колледжа Эдмунда Коркорана. Сотни людей принимают непосредственное участие в операции и тысячи молятся за ее благополучный исход. Пошел сюжет. Густо поросшая лесом котловина, цепочка спин, взмахи палками, рык и лай уже знакомой нам немецкой овчарки. «О, вы ведь там тоже должны быть, оживилась Камилла. Что-то я вас пока не вижу. Смотрите, вон тот мужлан опознал давишнего обидчика Фрэнсис». Около ста добровольцев вступил голос за кадром прибыли сегодня утром в Хэмдон колледж, чтобы помочь студентам в поисках их товарища, 24-летнего уроженца города Шейди-Брук Эдмунда Коркарана, исчезнувшего в минувшее воскресенье. До недавнего времени какие-либо указания на его возможное местонахождение отсутствовали, однако сегодня днем в редакцию нашей программы поступил телефонный звонок который по мнению властей может пролить свет на этот загадочный случай что что переспросил чарльз у телевизора я передаю слово нашему корреспонденту рику добсону на экране появился одетый в военную куртку человек с микрофоном в руке а за спиной у него виднелись ряды бензоколонок фрэнсис наклонился поближе я знаю это место это ридим трипр на шестом шоссе Дул сильный ветер. Микрофон зафонил и с треском затих. «Сегодня в 13.56 Action News 12 получил важные сведения, которые могут кардинально изменить ход действий полиции в недавно начатом деле об исчезновении студента хэмден колледжа Глядя на нас из-под лобья, объявил репортер. Камера подалась назад, и рядом с военной курткой возник пожилой человек в комбинезоне и засаленной темной ветровке». Его круглую голову обтягивала вязаная шапка. Приветливое по-детски безмятежное лицо было как будто нарочно обращено в сторону. «Мы беседуем с позвонившим в редакцию нашей программы Вильямом Ханди», — продолжил репортер. «Совладельцем автомастерской Ридим Трипейр и членом спасательной команды округа Хэмден. «Генри», — испуганно прошептал Фрэнсис. Я с удивлением заметил, что он вдруг побелел, как полотно. Генри полез в карман за сигаретами. «Вижу». — мрачно отозвался он. — Что такое? — спросил я. Не сводя глаз с экрана, Генри постукивал кончиком сигареты о пачку. — Этот человек обычно чинит мою машину. — Мистер Ханди! — многозначительным тоном обратился к своему собеседнику-репортер. — Расскажите, пожалуйста, нашим зрителям о том, что вы видели в минувшее воскресенье. — Нет, только не это вырвалось у Чарлза. Тихо! — бросил в его сторону Генри. Механик робко взглянул в объектив и снова отвел взгляд. «Ну, значит, воскресенье где-то, кажись, после обеда. Вон к той вот колонке подъехал кремовый лиман. Не новые, года так уже три-четыре». Запнувшись, он неуклюже вздернул руку и показал куда-то за кадр. «Там было трое мужчин, двое спереди, один сзади. Не местные, это точно, и вроде как спешили куда. Я бы даже ничего такого и не подумал, вот только парень тот как раз с ними был. Я, как увидал его в газете, сразу признал». Сердце у меня ушло в пятки. «Трое мужчин, светлая машина». Но в ту же секунду я сообразил, что это никак не может быть про нас. Мы ехали вчетвером. Вдобавок с Камилой а Банни в воскресенье возле машины даже близко не было. К тому же у Генри БМВ, это совсем не то же самое, что Пантиак. Генри, казалось, забыл про сигарету, висевшую теперь у него между пальцев. На данный момент семья пропавшего еще не получала требований выкупа, тем не менее власти пока что не исключают возможность похищения». Рик Добсон в прямом эфире для Action News 12. Спасибо, Рик. Если кто-либо из наших зрителей располагает дополнительной или альтернативной информацией, убедительно просим обращаться в нашу студию по телефону горячей линии, которую вы видите на экране с 5 до 9 часов. Сегодня образовательный комитет округа Хэмден провел голосование по одному из самых противоречивых вопросов. В наступившей тишине мы, должно быть, минут пять оторопело смотрели на пустой экран. Наконец близнецы переглянулись и разразились смехом. Все еще не сводя удивленный взгляд с телевизора, Генри покачал головой. «Вермонтцы!» «Так ты знаешь этого типа?» — спросил Чарльз. «Это местный механик, я уже два года пользуюсь его услугами. Он что, сумасшедший?» «Сумасшедший? Или решил таким образом развлечься? Или, может быть, хочет получить вознаграждение? Даже не знаю, что сказать. Мне он казался вполне вменяемым». «Правда, помню, однажды и отвел меня в сторону и начал что-то втолковывать о царстве Божьем на земле». «Ох, что бы там ни было, по-моему, он оказал нам огромную услугу», — сказал Фрэнсис. «Не уверен», — возразил Генри. «Похищение человека — это серьезное преступление. Если начнется уголовное расследование, они могут наткнуться на некоторые вещи, которых в наших интересах им бы лучше не знать. Каким образом? Этот бред о похитителях нас совершенно не касается». Я не имею в виду ничего существенного, но есть масса мелочей, которые могут скомпрометировать нас с тем же успехом. Стоит только их сопоставить. Например, билеты на самолет, которые я, как последний дурак, оплатил карточкой. Куда мы собирались лететь в самом начале семестра? Попробуй объясни. А твой фонд, Фрэнсис? А наши счета? Последние полгода регулярное снятие крупных сом. Спрашивается, на какие цели? Что мы сможем предъявить? Зато у бани в шкафу... «Целая выставка Прет-Аппорте, приобрести экспонаты, которые на собственные средства он совершенно ясно не мог». «Ну, знаешь, чтобы до всего этого докопаться, нужно еще основательно попотеть. Чтобы до всего этого докопаться, нужно сделать два-три продуманных звонка». В этот момент зазвонил телефон. «Черт!» — взвыл Фрэнсис. «Не подходи», — сказал Генри. Но Фрэнсис, как и следовало ожидать, все равно снял трубку. «Настороженная «да»?» Пауза. «А, здравствуйте, здравствуйте, мистер Коркоран», — сказал он, присаживаясь на диван и жестом показывая нам, что все в порядке. «Что-нибудь слышно?» На этот раз пауза затянулась. Минуты три Фрэнсис внимательно слушал, уставившись в пол и кивая, но немного погодя принялся нетерпеливо качать ногой. «Что там?» — шепнул чарльз Фрэнсис сложил ладонь клювом и изобразил бла-бла-бла. «Я знаю, чего он хочет», — обреченно произнес чарльз хочет пригласить нас к себе в отель на ужин. «Спасибо, но вообще-то мы только что поужинали», сказал Фрэнсис, подтверждая тем самым его догадку. «Нет, конечно же нет. Да. Разумеется, я сразу же попытался с вами связаться, но во всей этой кутерьме э, обязательно». Он повесил трубку и пожал плечами в ответ на наши вопросительные взгляды. «Я честно пытался. Он ждет нас у себя в номере через 20 минут». «Нас? Один я туда не поеду». Кто с ним там еще?» Фрэнсис переместился на кухню и принялся рыться в шкафчиках. «Кто-кто, вся банда в сборе, кроме Тедди, но он тоже вот-вот прибудет». Мы помолчали. «Что ты там делаешь?» — спросил Генри. «Готовлю себе маленький допинг. Сделай мне тоже», — крикнул Чарльз. «Скотч устроит? Лучше бурбон, если есть». «Можно сразу парочку», — присоединилась Камилла. «Неси уж, что ли, всю бутылку», — сказал свое веское слово Генри. После того, как они уехали, я растянулся на диване и, отдавая должное виски и сигаретам Фрэнсиса, стал смотреть «Джеопарди». Один из участников был из Сан-Джильберта, местечко, находившегося в каких-нибудь десяти километрах от моего родного плана. Все эти маленькие калифорнийские городки тянутся друг за другом, так что не всегда можно определить, где кончается один и начинается другой. Дальше в программе был телефильм. Земле угрожала столкновение с другой планетой – и ученые всего мира собрались, чтобы совместными усилиями предотвратить катастрофу. Один небезызвестный проныро-астроном, постоянно участвующий во всяких ток-шоу, играл самого себя в почетной эпизодической роли. В 11 начались новости, смотреть которые мне почему-то стало боязно, и я переключился на общеобразовательный канал, где показывали историю металлургии. Передача на самом деле оказалась вполне интересной, но я устал, К тому же принял на грудь, а потому уснул, не досмотрев ее. Проснувшись, я обнаружил, что укрыто одеялом, а по комнате растекается сизый утренний свет. В нише окна спиной ко мне сидел Фрэнсис, по-прежнему одетый в костюм. Он ел что-то красное из пристроенной на колени банки. Приглядевшись, я опознал вишни в ликере. — Сколько времени? — Шесть! — не оборачиваясь, ответил он с полным ртом. — Почему ты меня сразу не разбудил? Я вернулся только в полпятого. Отвезти тебя домой все равно бы не смог, не то состояние. Хочешь вишен?» Состояние его действительно было так себе. Весь расхристанный, движение заторможенный, голос тусклый и неживой. «Где же ты был всю ночь? У Кор Коранов?» «Только не говори, что вы все это время пили. Как же иначе? Что до четырех утра?» «Когда мы уходили, они еще даже не думали закругляться. В ванне стояло пять или шесть ящиков пива вот уж не знал, что там намечается веселье. Это было пожертвование от Футкинга. Пиво я имею в виду. Мистер коркаранс Брейди заехали на склад и привезли часть партии в номер. — Где они, кстати, остановились? — Понятия не имею, — механически ответил он. — Один из этих огромных приплюснутых мотелей с неоновыми вывесками. Крысиная дыра без намека на сервис. Все комнаты смежные, в каждой работал телевизор, никакого спасения. Хью притащил с собой детей, и эта погонь без остановки верещала и кидалась чипсами. Настоящий ад. Нет, правда, — возразил он без тени юмора, когда я начал смеяться. Мне кажется, после этой ночи я способен пережить все, что угодно. Хоть ядерную войну. Наверное, даже смог бы прыгнуть с парашютом. Стоило мне на секунду отлучиться, кто-то из маленьких дегенератов взял мой любимый шарф и завернул в него куриную ножку. Помнишь тот чудный шелковый шарф с узором из часов? теперь его только выбросить». Они были очень расстроены. «Кто? Коркораны? Скажешь, что же. Они даже не заметили». «Вообще-то я не про шарф». А Он закинул в рот очередную вишенку. «Да, в каком-то смысле да. Ни о чем другом практически не говорили. Но я бы не сказал, что они прямо-таки все извились Мистер Коркоран то горевал, то расхаживал кругами по комнате, то вдруг начинал играть с мелюзгой и угощать всех пивом. Марион там была? Да. И Клоук тоже». В какой-то момент он куда-то поехал с Брейди и Патриком, а когда они вернулись, от них за версту несло травой. Мы с Генри всю ночь просидели на батарее, развлекая мистера Коркорана. Камила, кажется, пошла поздороваться с семейством Хьюи, как в воду канула. Что приключилось с Чарльзом, даже не знаю». Помолчав, Фрэнси мотнул головой. «Странно. Тебя никогда не посещала жуткая мысль, до чего это все забавно?» «По-моему, ничего особо забавного здесь нет». «Да, пожалуй». Отозвался он, прикуривая сигарету. Руки у него слегка дрожали. «Кстати, мистер Коркоран сказал, что завтра сюда прибывает национальная гвардия. Ух, какой все-таки бардак! Я поймал себя на том, что смотрю на банку с вишнями, не вполне осознавая, что это за предмет. Зачем ты это ешь?» «Не знаю», — ответил Фрэнсис, взглянув внутрь. «Гадость и вправду редкостная. Так выкинь». Он толкнул оконную ручку, и рама со скрежетом поползла вверх. Мне в лицо ударила струя холодного воздуха. «Эй, ты что?» Он выбросил банку наружу и налег всем весом на раму. Я подошел помочь. Наконец-то с грохотом захлопнулась. Опершись о подоконник, мы стояли, переводя дух. Вишневый сок прочертил на снегу пунктирную дугу. «Кадр достойный как то, не находишь?» — оборонил Фрэнсис. «Честно говоря, я валюсь с ног, так что извини, меня ждет ванна». Он набирал воду, а я одевался в прихожей, когда зазвонил телефон. Это был Генри. «Ой, извини, я думал, что набрал номер Фрэнсиса». «Так и есть, подожди секунду». Я положил трубку и позвал его. Фрэнсис вышел из ванной в трусах и майке. Щеки у него были в пене, в руке он держал станок. «Кто это?» «Генри. Скажи ему, что я в ванной». «Он в ванной. Как бы не так», — ответил Генри. «Он стоит рядом с тобой. Его очень хорошо слышно». Я передал трубку. Фрэнсис поднес ее к уху, держа на расстоянии, чтобы не заляпать пеной. Послышалась речь Генри, и секунду спустя сонные глаза Фрэнсиса округлились. «О нет, только не я!» — вновь голос Генри, повелительный и недовольный. «Нет, Генри, абсолютно серьезный, я устало ложусь спать, делай что хочешь, но...» Вдруг Фрэнсис изменился в лице и, громко выругавшись, припечатал трубку к телефону с такой силой, что тот жалобно звякнул. «Что такое?» Фрэнсис сверлил взглядом несчастный телефон. Черт бы его побрал, даже не дослушал. Так что случилось? Он хочет, чтобы мы снова шли месить снег с этой трюклятой поисковой командой. Прямо сейчас. Но я не он, я не могу не спать неделю напролет. Сейчас? Но ведь еще совсем рано. Он говорит, они начали уже час назад, чтоб его... Нет, он хоть когда-нибудь спит?